Глава седьмая. Детализация страха. Поздравляю тебя с созданием первой лестницы экспозиций. Ты проделал большую работу, чтобы добраться до этого этапа, и вплотную подошел к пробным экспозициям. Тебе придется оказаться в триггерной ситуации и не применять стратегии избегания и защиты. Мысль об этом может показаться слегка пугающей, но тебе это по силам. Ты справишься. Возможно, сейчас ты сомневаешься в этом, но ты почувствуешь себя более уверенно, когда в твоих руках окажутся нужные инструменты, и ты будешь точно знать, что и как делать. Это поможет тебе плавно взойти по лестнице. В этой главе дан обзор процесса экспозиции. Я поэтапно подготовлю тебя к твоей первой экспозиции. В частности, ты узнаешь о технике падающей стрелы. Она поможет определить твой главный страх в каждой триггерной ситуации. Возможно, ты сильно удивишься, когда узнаешь, чего боишься на самом деле. Экспозиционные эксперименты Мне нравится воспринимать любые экспозиции как эксперименты, примерно как те, что ты проводишь на уроках физики. Эксперимент — это путь к открытию. Что тебе предстоит открыть при помощи экспозиций, Если коротко, то ты выяснишь, так ли на самом деле страшен тот исход, которого ты опасаешься, когда не применяешь стратегии избегания защиты, как тебе кажется. Ты, как исследователь, выявишь, с каким уровнем тревоги ты реально можешь справиться, оказавшись в триггерной ситуации. Предположим, ты беспокоишься, что другие ребята будут смеяться над тобой, если ты с ними поздороваешься. Ты научишься проводить экспозиционный эксперимент таким образом, чтобы понять, что реально происходит в тот момент, когда ты говоришь «Привет!». Без экспозиции ты не сможешь узнать, соответствуют ли твои страхи реальности. А вдруг они завышены или занижены? Или, предположим, тебя беспокоит, что ты будешь слишком сильно нервничать и не сможешь ответить на уроки, если учитель тебя вызовет? Ты научишься проводить экспозицию и определять, сможешь ли ты говорить, когда тебя спросят. Ты качаешь головой? Не уверен, что узнаешь что-нибудь полезное? Это нормально. Я не прошу верить мне на слово. Напротив, я бы хотела, чтобы ты надел лабораторный халат и провел этот эксперимент самостоятельно. Не забудь, что эксперимент требует непредвзятого подхода. Сделай открытие самостоятельно. Не обязательно принимать что-либо на веру, если это не было многократно доказано. И доказывать это предстоит тебе. Части эксперимента. Как ты, возможно, помнишь из урока физики, при проведении экспериментов необходимо пользоваться научным методом. Иными словами, эксперименты проводятся не наугад. Для этого применяется тщательно выверенная последовательность действий. Она представляет собой замкнутый круг, потому что, завершив свою первую экспозицию, ты приступишь ко второй. Задать вопрос, предсказать результат, спланировать эксперимент, провести эксперимент, оценить результаты и снова задать вопрос. В этой главе мы поговорим о двух первых элементах этого процесса. Задать вопрос и предсказать результат. Остальные три элемента мы рассмотрим в следующей главе. Задай вопрос. Все экспозиции отвечают на один и тот же фундаментальный вопрос. Что самое страшное может случиться в этой триггерной ситуации, если я не буду пользоваться привычными стратегиями избегания и защиты? Ты будешь задавать себе этот вопрос при подготовке каждой экспозиции. Вспомни Хуаниту, которая играет за школьную команду по футболу. Мы говорили о ней в первой главе. Она чрезвычайно тревожится из-за того, что может совершить ошибку, когда на нее смотрят другие игроки и зрители. Тревога Хуаниты настолько сильна, что она готова бросить футбол, несмотря на то, что у нее талант и она мечтает играть за сборную колледжа. Вот ее первая лестница экспозиции для триггерной ситуации: тренировки. По футболу. Пятая ступенька. Думать о том, чтобы уйти с тренировки пораньше. 6 баллов по шкале Сет. Четвертая ступенька. Сказать тренеру, что болит колено, даже если это не так. 5 баллов по шкале Сет. Третья ступенька. Попросить маму сказать тренеру, что заболела. 4-5 баллов по шкале Сет. Вторая ступенька. Сторониться других игроков во время разминки. 4 балла по шкале сет. Первая ступенька. Играть очень осторожно, чтобы не наделать ошибок. 4 балла по шкале сет. Как видишь, эта лестница содержит список готовых экспозиций, которые Хуанита собирается провести, несмотря на свою тревожность. Первой ступенькой для нее станет участие в тренировке по футболу без попыток играть очень осторожно. Эту экспозицию она оценила в 4 балла по шкале СЕТ. Ситуация, во время которой Хуанита не будет сторониться других во время разминки, также получила оценку в 4 балла по шкале СЕТ. Однако Хуанита выбрала в качестве первой ступеньки отказ от сверхосторожной игры, потому что в этом случае не может играть в полную силу. Хуанита сформулировала свой вопрос для этой экспозиции так. «Что самое страшное может случиться?» Если на тренировке по футболу я не буду играть очень осторожно, а наоборот, постараюсь выложиться целиком. Предскажи результат. Ответ на вопрос, заданный при подготовке к экспозиции, поможет предсказать ожидаемый результат. Предсказание — это что-то вроде гипотезы, то есть твое предположение о том, что должно произойти. В данном случае ты делаешь предсказания на основе страха, поскольку предугадываешь тот исход, которого боишься. Хуанита предсказала такой результат. «Если я пойду на тренировку по футболу и не буду играть очень осторожно, я испытаю сильную тревогу и наделаю ошибок. Из-за этого все девочки будут надо мной смеяться. Возможно, я сделаю столько ошибок, что меня выгонят из команды». Вот еще несколько примеров того, как могут выглядеть предсказания. Чан. Если я буду ходить по школе без наушников, то придется отвечать, когда ко мне обратится кто-то из ребят. У меня не получится избежать общения, из-за чего я буду сильно нервничать. Скорее всего, я буду краснеть и начну заикаться, и ребята посмеются надо мной. Софи. Если я буду есть в присутствии других ребят, я так разнервничаюсь, что меня начнет тошнить. Может и вырвать. Но даже если меня не вырвет, ребята заметят, что я дрожу, и подумают, что я странная. Они не захотят со мной общаться. Кайл. Если я буду отвечать на вопрос в классе, не ограничиваясь одним словом или коротким предложением, я скажу что-нибудь глупое и вспотею. Все увидят, что я взмок и разнервничался, из-за чего я почувствую себя еще более неловко, и моя тревога усилится. Все подумают, что я идиот, и ничего не знаю. Все подростки из этих примеров много думали над своими предсказаниями. И я хочу, чтобы ты тоже как следует подумал. Чтобы по-настоящему разобраться в собственных страхах и сформулировать как можно более осмысленные предсказания, ребята использовали технику падающей стрелы. Прежде чем двигаться дальше и углубляться в детальное планирование эксперимента, давай узнаем, что это за метод. Работа над этим упражнением поможет превратить свои предсказания в работающий эксперимент. Техника падающей стрелы. На первый взгляд может показаться, что выражение «падающая стрела» как-то связано со стрельбой из лука, но это не так. Это серия вопросов обо всех тех неприятных вещах, которые, как тебе кажется, произойдут в триггерные ситуации, если ты не применишь стратегии избегания и защиты. На схеме, изображающей этот метод, обычно рисуют направленную вниз стрелку, проходящую сквозь все вопросы. Ты будешь двигаться по направлению стрелки, отвечая на вопросы. Информация, полученная в ходе этого упражнения, поможет проиллюстрировать структуру твоего страха, как мы называем это в КПТ. Техника падающей стрелы позволит выявить истинную причину твоих страхов. Ты увидишь, какие чувства и ожидания рождаются в твоём мозгу, когда ты попадаешь в триггерную ситуацию. Знакомство с собственными страхами поначалу может показаться пугающим, но ведь знание — это сила. И сейчас ты узнаешь, как заставить эту силу работать на тебя. Чтобы понять суть техники, вспомни, что исследователи называют словом «детализация». Сначала ты задаешь вопрос. Получая ответ, ты задаешь уже более конкретный вопрос на ту же тему. И далее формулируешь все более конкретные вопросы вслед за каждым полученным ответом. Так ты проникаешь в суть явления, детализируешь его. Возьмем пример из повседневной жизни. Допустим, папа спрашивает тебя… Что ты хочешь на обед? Ты говоришь «макароны». Он уточняет «какие макароны?» Ты говоришь «как насчет спагетти?» Он соглашается и продолжает уточнять. «Спагетти с фрикадельками или без?» Ты говоришь «без фрикаделек». Он говорит «пармезаном посыпать» и таким образом выясняет детали вашего меню. Техника падающей стрелы» подразумевает детализацию вопроса. «Что произойдет, если я окажусь в триггерной ситуации и не буду применять ту или иную стратегию избегания или защиты?» Возможно, ты и прежде порой задавал себе этот вопрос, но далеко ли ты заходил в процессе детализации? Ты останавливался на варианте вроде «Я просто этого не вынесу» или «Это будет слишком неловкая ситуация» или «Я почувствую такую тревогу, что не смогу ее вытерпеть». Задавая себе подобный вопрос, легко ограничиться первым ответом, самым очевидным вариантом, который приходит на ум. Все мы склонны так делать и затем попросту избегаем ситуации, о которой идет речь, потому что более глубокий анализ может вызвать у нас тревогу. Но не стоит останавливаться на этом. Если ты хочешь справиться со своей социальной тревожностью, необходимо идти дальше. Техника падающей стрелы побуждает копать глубже и добираться до самых корней своего страха в той или иной триггерной ситуации. Большинство людей быстро схватывают суть метода. Готов попробовать? Никогда не знаешь заранее, что обнаружишь и насколько сильно удивишься. Для начала подготовь бланки для работы с техникой падающей стрелы. Можешь сделать такой же шаблон в блокноте или на компьютере. Для каждой ситуации нужен отдельный бланк. Бланк для работы с техникой падающей стрелы. Напиши на нем следующие вопросы, оставляя под каждым место для ответа. Ситуация. Что произойдет в этой ситуации? Что произойдет, если... Что произойдет, если... Что произойдет, если... И так, пока не закончится страница. От каждого ответа к следующему вопросу нарисуй вертикальную стрелку. Теперь разберем примерную последовательность действий. Выбери ситуацию. Начни с первой ступеньки на лестнице экспозиции. Опиши ситуацию. Представь себя в этой ситуации. Задай себе вопрос. Что самое страшное может случиться, если я не буду применять стратегии избегания и защиты? Это будет первая стрелка. Работая с техникой падающей стрелы, ты, возможно, в какой-то момент захочешь дать ответ наподобие «Если бы такое произошло, я бы просто пошел в туалет, чтобы успокоиться». Но это не ответ на заданный вопрос, правда? Пойти в туалет, чтобы успокоиться, значит просто заменить одну стратегию избегания или защиты на другую. Чтобы получить правдивый ответ, нужно избавиться от всех остальных способов, при помощи которых ты мог бы справиться с этой ситуацией или уже пробовал сделать это. А затем спросить себя, что произойдет, если я окажусь в этой триггерной ситуации и вынужден буду в ней находиться. Напиши, что, по твоему мнению, произошло бы в этом случае. На бланке рядом с первой стрелкой напиши, что может случиться. Вот несколько типичных вариантов, которые подростки часто указывают под своей первой стрелкой. «Я буду чувствовать себя неловко. Я буду сильно смущаться. Я буду ужасно нервничать. У меня начнутся судороги. Я покраснею. Я весь взмокну. У меня будет дрожать голос. «Не думай слишком долго». Если этот исход не стратегия избегания или защиты, то любой ответ будет правильным, потому что неправильных ответов здесь не существует. Просто будь честен с самим собой, и все получится. Переходи ниже к следующей стрелке. В этот момент тебе, возможно, захочется написать что-то вроде «Я просто почувствую себя очень некомфортно, вот и все». Не спеши. Смысл детализации в том и состоит, чтобы не позволить себе соскочить с крючка и ограничиться простым ответом. Мы редко останавливаемся и заглядываем чуть подальше первой же мысли о том, что произойдет в ситуации, которая кажется нам угрожающей. Я же, напротив, призываю тебя продолжать задавать вопросы и непременно детализировать первый ответ. Для второй стрелки переформулируй вопрос и спроси, что произойдет, если ты действительно почувствуешь, или испытаешь то, что записал рядом с первой стрелкой. Предположим, ответ на первый вопрос был «Я буду сильно смущаться». Теперь можешь спросить себя «Что произойдет, если я буду сильно смущаться?» Опять же, твой ответ не должен предусматривать применение какой-нибудь стратегии избегания или защиты. Подумай о последствиях того исхода, который ты указал в ответе на первый вопрос — Представь, что это действительно случилось, а затем напиши ответ на вопрос рядом со второй стрелкой. Продолжай детализировать. Главное здесь — упорство. Продолжай задавать себе вопросы, пока не доберешься до своих самых глубоких страхов. Возможно, посмотрев на самые пугающие варианты, ты подумаешь, что они маловероятны и совершенно нелогичны. Не имеет значения. Все равно записывай. Эти мысли важно сформулировать, потому что они наглядно демонстрируют, как мозг заставляет тебя тревожиться. Эти глубинные страхи подстегивают твою социальную тревожность, даже если ты этого не осознаешь. Именно поэтому сейчас тебе нужно раскрыть иррациональную природу твоих мыслей, а не просто остановиться на том, какими по-твоему должны быть эти мысли. Помни, ты это делаешь для того, чтобы разобраться в структуре своего страха. На стандартном бланке для работы с техникой падающей стрелы помещается пять стрелок. Не существует ответа на вопрос, сколько стрелок потребуется для полной детализации твоего страха. Но я предлагаю проходить по крайней мере пять уровней для каждой триггерной ситуации. Если ты остановишься на двух или трех стрелках, то, скорее всего, ничего не узнаешь о своих самых глубоких страхах. Как ты увидишь в следующем примере, Хуанита использовала 11 стрелок и могла бы, вероятно, продвинуться еще дальше. Не забывай, что неправильных ответов не существует. Не существует также единственно верного ответа и единственного настоящего страха. Смысл не в том, что ты должен детализировать свои страхи, пока не поймешь наконец «вот оно, вот мой настоящий страх». Теоретически каждый из нас мог бы углубляться в свои страхи до конца жизни. Важно снимать со своего страха слои один за другим, пока не узнаешь о себе нечто новое. Сейчас не нужно беспокоиться о том, реальны ли твои глубинные страхи. Ты выяснишь это в процессе экспозиции. Пока просто запомни, что мысли, основанные на страхе, совершенно нормальны. Даже если ты не осознаешь этих мыслей или понимаешь, что они нелогичны, Они всё равно присутствуют в твоем разуме, предупреждая об ужасных вещах, которые могут вот-вот произойти. Именно они убеждают тебя воспользоваться стратегиями избегания или защиты. Применение техники падающей стрелы поможет пролить свет на структуру твоего страха. Путь, который прошла Хуанита с помощью техники падающей стрелы. Посмотрим, как Хуанита справилась с техникой падающей стрелы. Ситуация. Тренировка перед футбольным турниром без чересчур осторожной игры. Что произойдет в этой ситуации? Я буду чувствовать страшную тревогу и, вероятно, наделаю ошибок. Что произойдет, если... Я буду чувствовать страшную тревогу и делать ошибки? Другие девочки заметят это и начнут сплетничать у меня за спиной. Что произойдет, если... Другие девочки заметят это и начнут сплетничать у меня за спиной. Я стану нервничать еще сильнее и наделаю еще больше ошибок. Что произойдет, если я стану нервничать еще сильнее и наделаю еще больше ошибок? Все подумают, что я никуда не гожусь и мне надо уйти из команды. Что произойдет, если... Все захотят, чтобы я ушла из команды. Мне будет так стыдно, что вообще не захочется играть. Что произойдет, если... Мне будет так стыдно, что вообще не захочется играть. Я буду чувствовать себя так ужасно, что меня, возможно, даже вырвет. Что произойдет, если... Я почувствую себя ужасно и меня вырвет. Девочки посмеются надо мной и всем расскажут, какая я ужасная. Что произойдет, если девочки надо мной посмеются и всем расскажут, что я ужасная? Моя игра станет хуже, и тренер заменит меня другим игроком. Что произойдет, если я буду играть все хуже и тренер заменит меня? Мне придется менять все жизненные планы. футбол для меня главное. Со мной уже связались несколько колледжей, которые готовы предложить мне стипендию на основании моих спортивных достижений. Что произойдет, если мой жизненный план изменится, и я не смогу получить стипендию? У меня начнется сильная депрессия, и я, возможно, даже не попаду в колледж. Что произойдет, если я не буду учиться в колледже? Моя жизнь будет кончена». Мои родители, родственники, тренеры и все остальные будут во мне сильно разочарованы. Я, возможно, никогда уже не буду чувствовать себя хорошо. Поначалу я не хотела пробовать этот метод, потому что боялась, что одна мысль об отказе от стратегии защиты, то есть от осторожной игры, заставит меня нервничать еще сильнее. Но этого не произошло, так что я испытала облегчение». На первой стрелке я спросила себя, что произойдет, если я пойду на тренировку и не буду перестраховываться во время игры. Ответить на этот вопрос было нетрудно. На второй стрелке я задалась вопросом, что будет, если я перенервничаю и наделаю ошибок. Ответ пришел мгновенно. Я поняла, что что-нибудь предприму, чтобы уйти с тренировки, ну, скажем, сделаю вид, что подвернула ногу. Но затем я поняла, что в этом случае я применила бы стратегию избегания. так что пришлось копать глубже. Я сделала паузу и представила себе эту сцену. Это помогло мне понять, что на самом деле меня беспокоит, что девчонки заметят мою тревогу и начнут обсуждать меня. Я так и написала. Пройдя еще пару стрелок, я почувствовала, что начинаю ходить кругами, просто добавляя лишние стрелки. В целом из-за моей тревоги остальные замечают, что у меня ничего не получается. а это заставляет меня нервничать еще больше. Я решила, что мне нужно больше пяти стрелок, чтобы по-настоящему разобраться в структуре моего страха. Я рада, что сделала это, потому что в результате смогла ухватить суть техники падающей стрелы. После этого я поняла, что беспокоюсь очень сильно. Меня волнует, что другие девочки обо мне думают, и это беспокойство почему-то растет у меня в голове, как снежный ком. Я предсказываю самое ужасное будущее. Вот сейчас я беспокоюсь о том, что девчонки обсуждают меня за спиной. А через минуту уже думаю, что вся моя жизнь будет кончена, потому что я не смогу играть в футбол из-за своей тревожности. Моя мама, тренер и другие девочки всегда говорят, что я хорошо играю. Но я им не верю. Мне кажется, они меня просто утешают. Они напоминают мне, как много я забила голов и все в таком роде. Но я все равно считаю, что ни на что не гожусь. Иногда я просто получаю удовольствие от игры. В такие дни я чувствую, что моя упорная работа приносит свои плоды. На самом деле очень странно, что меня так беспокоит, что я наделаю ошибок во время матча, при том, что обычно я играю достаточно хорошо, забиваю голы и помогаю команде. Вопросы и ответы. Вопрос. Что будет, если мой прогноз, основанный на страхе, сбудется? Что, если плохое действительно случится и все произойдет именно так, как я ожидаю? Ответ. Мы не можем полностью избежать чувства дискомфорта при общении. Человеку свойственно ошибаться. Люди, страдающие социальной тревожностью, зачастую стараются делать все идеально, чтобы не привлекать к себе негативного внимания. Но стремление соответствовать завышенным стандартам никогда не приводит к успеху. Такое желание вызывает тревожные ощущения, отталкивает от себя других людей и нередко вредит дружбе. Но самое главное — отвечать этим стандартам попросту невозможно. Гораздо лучше научиться спокойно воспринимать неизбежное. Правда? Одна из задач экспозиции — Дать тебе возможность узнать на практике, что окружающие не обращают особого внимания на ошибки, которые ты делаешь. Откровенная критика встречается редко. Еще одна задача — дать тебе возможность понять, что даже если ты ошибся, например, пролил или уронил что-то, и тебя за это осудили, ты сможешь это выдержать. Для этого я часто прошу подростков проводить экспозиции за планированным провалом. Ступеньки их лестниц включают в себя, например, такие ситуации. Уронить что-нибудь, пролить что-нибудь, пойти куда-то с пятном на рубашке. Спросить у кассиров кафе, есть ли у них кофе и так далее. Экспозиция позволяет подросткам понять, что с такими ситуациями вполне можно справиться. Вопрос. Как часто нужно пользоваться техникой падающей стрелы? Ответ. Используя ее один раз для каждой триггерной ситуации. Если ты однажды осознаешь природу своего страха в этой ситуации, тебе больше не потребуется повторять эту процедуру. Некоторые совершают ошибку, используют упражнения с падающей стрелой каждый раз, когда что-то вызывает в них тревогу. Они считают, что это помогает убедиться в нелогичности их страхов и поэтому придает им уверенности в себе. И знаешь что? В этом случае техника падающей стрелы может стать стратегией защиты, быстродействующим лекарством от тревоги. Цель упражнения состоит вовсе не в этом, так что не злоупотребляем. Вопрос. Простое понимание того, что мои страхи нелогичны, мне не помогло. Как мне поможет техника? Ответ. Многие подростки, страдающие социальной тревожностью, понимают, что их страхи либо сильно преувеличены, либо нелогичны. Но этого часто бывает недостаточно. Цель техники — не заставить тебя действовать разумно, а помочь тебе узнать структуру своего страха. Лучше понимая, как работает твой мозг, ты сможешь спланировать более эффективные экспозиции. Ты сфокусируешься на тех результатах, которых боишься и которые предсказываешь. Ты поймешь, что я имею в виду в следующей главе, когда начнешь планировать свои экспозиции.